Эй, хватит устанавливать ловушки и выходи! Так Инако, сразись со мной на копьях! Кричала Кацуи, глядя на небо слезящимися глазами, ну и Сихару считал, что-то не появится. Полезно немного подумать, Кацуи! Если бы твой противник мог одолеть такого героя копьем, столбо на Медзе! Заткнись! Я не приму таких неразумных людей! Сестра, если бы авангардом командовал старик, наша поигравшая армия не угодила бы из-за моей на Бусуми ответственности в лабиринт так легко! «Прежде всего, я распарю себе живот накрест!» «Стой, Канзера! Разве ты разрешишься, все сапуко? «Но утонуть мучительнее, чем Сапуко, сестра! а Пока все суетились, уровень воды быстро поднимался. «Народ, отставить панику!» «Ненавидьте Токинаку Хамбэй, которая служила гадюке!» «А теперь служит шестьсяку пять сунов!» «Из-за нее мы не можем найти ориентиры замка Баяма, чтобы атаковать!» Стиснув зубы от повторного унижения, Набуна ободрила окружающих ее слуг. Как то ни было не бывать сражению лицам к лицу, если в прошлый раз угодили в засаду, а теперь оказались в каменной западне. Любыми способами мы вернемся в киосы живыми. Это бесполезно, сестра! Если бы только вас устроили мои мысли. Мне жаль, принцесса. Народ, слушайте! За победу над Ханбэй получите щедрое вознаграждение. А за захват замка и Инобояма я награжу вас чем угодно. Каждый будет одарен! Трёхлетний запас у Ира. Сглотнула «Серьёзно? Каждый будет ударён?» Глаза Исихару засияли. «Сказанная тобой правда?» «Как грубо, Сару. Самурай недвулечен. Так ты швыряешь эти обещания, потому что отчаялась и приготовилась умереть?» «Досадно, но я не совладаю со столь абсурдным и непредсказуемым противником. Что за лабиринт боевых порядков?» «Как и сказал Гадюка, для меня, побеждающий в сражениях логикой, она худший враг». «Принцесса даже Амёда называет себя разумным». Конечно, это отличается от нашего восприятия, но убивать, говоря о неразумности, терять самую суть. Мантио, уроки тактики придержи до тех пор, пока мы не вернемся в киосы живыми. Что ж, Юсихару поднял руки. Без разницы как, но я верну всех живыми. Награда! Желаемая награда! Выполни обещание, принцесса! Мотивация Юсихару вспыхнула, как ракета. Говорят, во время пожара возникает дурная сила, но у Йосихора в голове во время пожара мелькнула идиотская идея. Он воскликнул про себя. «Прежде всего, не нужно искать выход. Ты проиграешь, если будешь бороться на ринге противника. Мы сами проложим путь! Копай! Копай давай, А прокидывая все пагоды подряд! создавая опору для ног!» Поняла, не Вы хотите разрушить этот лабиринт боевых порядков, не?» Немного волнуюсь, Гаймон неожиданно прикусил язык. «Именно!» Хотя я и не понимаю основу лабиринта боевых порядков. Разумно предположить, что если мы их разрушим, то как-нибудь выберемся. А пока мы это делаем, используем камни для опоры, чтобы не утонуть. Одним ударом двух зайцев. Йосихару Дано, удивительно, что такой простой и грубой вы обманули мудрую хамбей, придумав превосходный план. 85 очков. Накахида согласно кивнула, и в то же время Кацуи вытащила меч и замахала им. «Не думайте разрушать! Предоставьте это мне!» «Бам! Бум! хрясь, Бдым!» Взмахи меча Кацуи с легкостью сносили пагоды, словно кегли в боулинге. Глядя на бушующую Кацуи напоминающую Асуру, солдаты тоже взволнованно схватились за копья и принялись крошить пагоды. Янутия пробормотав под нос, настроение улучшилось. Выставила копье и закрутилась. Смотря на происходящее, Набуну удивилась. Ламать все подряд, так как не можешь найти выход? Что за нелепость!» Хитрый план и можно объяснить хитрым и хладнокровным ответом Колумба на вопрос ⁇ Можно ли поставить яйцо? ⁇ Разбить несу поставить. Проигнорировать замысел задавшего вопрос, достичь правильного ответа, умело использовать грубую силу для создания нового выхода и уйти ⁇ беспрецедентное решение. Такая же чепуха, как проигрывая в Сеге, перевернуть всю доску. Истинно мужчина, полагающийся на инстинкты. Но хоть набуну и сказала, что не верит вам меда, Ее беспокоило сравнение с умом Хамбей, потому она так увлеклась поиском выхода из лабиринта боевых порядков, вместо того, чтобы достичь цели, жульнически разломав весь лабиринт пагод. Искривив от досады губы, Набуна влезла на проложенную кацую дорогу из камней и выпятила грудь. Не будь таким самодовольным, Сару! Желаемую награду получишь, как только завоюешь замок и на Баяма. Кроме такого подвига ничего не подойдет! Развлекающийся ее сихару покрытой грязью вместе с Гаймон, разрушающей погоды, тут же перебила ее. Ты действительно не милая! Хоть бы немного поблагодарила мою сообразительность! Хе, это не человеческая сообразительность! Она обезьяна, которую покинул разум! И в любом случае ты не нашел пути, чтобы покинуть лабиринт, верно? Заткнись! Слушай, я непременно захвачу замок на Баяма! И тогда не забудь о своем обещании выдать любую награду! А? Я поняла! «Будь то покорение мира или мечта о браке с любимым человеком, не сдавайся! Я исполню то и другое!» Набуна, заметив, как странно полыхали глаза Юсихару, когда он храбро кричал «Не забудь о награде!» и, и, отступив из-за его неожиданной силы, немного покраснело. Набуна осознала, что, несмотря на всю критику и оскорбление, Юсихару нервничал и волновался из-за предложения Осои Нагамасы». Когда каменный лабиринт полностью разрушили, армия Оды, почти утонувшая в быстром потоке воды, кое-как выбралась на дорогу, Набуна же, раскачиваясь на лошади, бормотала себе под нос. «Что если Сару в качестве награды попросит меня? Что же тогда делать? Я уже не могу отказаться от обещания, но как ни крути, наши статусы различаются. Если Сару действительно завоюет сам и можно будет разом сделать его командиром, но вассал все равно не перестанет быть вассалом». Кроме того, Сару, этому непонятному слуге, не сравнится с внешним обликом и происхождением того же Сару Есемару, Асаи Нагамасой. Но он все же на удивление надежный, и он много раз спасал мне жизнь. А его мечта флиртовать с красавицей номер один в мире. А, почему я должна думать о подобных вещах? Она высказала: Вот черт! Сожалею и смущаюсь из-за того, что пообещала щедрое вознаграждение. И Исихару, занятый баловством, не заметил, как Кацуи позади проговорила «Кто первым совершит подвиг?». На следующее утро после повторного возвращения в Киосу Набуна собрала самых преданных советников, Шибату Кацуи и Ниву Нагахиды. «А, почему мы должны обсуждать с принцессой этого Сару? Принцессе нравится Сару, и она ему покровительствует!» Гнев Кацуи и Исихару увеличился вдвое. «Так о чем вы спорили теперь?» Хоть экстравагантная, Набуны и задорные Исихара не понимали друг друга, ногахида будучи здравомыслящим человеком, доверяла этому новичку из странного другого мира. Мы не спорили. Он надменно заявил, чтобы я не забыла об обещанной желанной награде после завоевания Мина. Понятно. Раньше принцесса обещала, что наградит красавица номер один в мире, и отдала Сагаре Дано юную Нену Дано. Хорошо, что бестемейный Сагар Дано получил милую сестру, однако это практически неожиданная атака. 13 очков. Просто... Надоел просьбами наградить его как следует. О, так он все еще говорит, что хочет красавица номер один в мире. Набуна, щеки, которые слегка покраснели, негромко произнесла: Я не уверена, но может Сара попросит меня выйти за него замуж? Короткая Нагахида вместе с Коцу и выплюнули чай, которые пили: Как невежливо, что не говори, такая награда нелепа! Принцесса лидер рода Ода, а Сагородано ее легкомысленный вассал неизвестного происхождения. «Вам неразумно быть вместе. Но лючков. «Этот Эросару! Он все же раскрыл свои амбиции по захвату рода Ода! Я убью этого наглеца!» «Стой, Рико! Может, это лишь слова? Я еще сомневаюсь!» «Принцесса? Как её у сомневаться в сагаре дано?» «Да, принцесса! Почему вы не верите, что у Сару такие чисто замыслы замыслы?» Выводя пальцем на татами спираль, Набуна начала скомкано объяснять. Ам, похоже, ему не нравится брак между мной и Нагамасой». И Сару, несмотря на выходки и слова, что я не милая, разве не дает все силы ради меня? Будь то покорение мира или мечта о браке с любимым человеком, не сдавайся, я исполню это и другое». Он сказал это с таким величественным лицом. «Интересно, предложит ли он мне, будь моей женой?» «Как-то так. Если Сару и правда захватит Мина, тогда уже не откажешься и придется выполнить обещание о награде. Что же делать? Самурай недвулечен?» «Принцесса?» Это разговор о любви, а не о подозрениях в почтительном отношении с Агародано. 12 очков. Шабата Кацуи вскочила с яростью в глазах, вытащила из ножен меч и вонзила его в тотами. Непростительно! Заставить принцессу показать свою стеснительность! Еще не решено, что это предложение, Рику! Пока что только сомнения. Саро! Ты планируешь очаровать могучее в битвах, но не в любви сердца принцесса! Он опаснее, чем Нагамаса! Убить! Хватит! «Разве не говорил не обезглавливать моего питомца Сару без причин?» «Верно, Рику дано. Сагара дано теперь превосходный командир. Нельзя пойти и воспользоваться правом убить простолюдина». «Мой Сару! Отношения между вами уже зашли так далеко? А, я сожалею!» «А о чем ты, Рику?» Но ситуация развивалась не так, как фантазировала Набуна с блаженным лицом влюбленной девушки.